Первое знакомство. Хотим мы того или нет, но часто за нехваткой в нашем хозяйстве сведений приходится говорить не о том, как определённое событие происходило, а о том, каким образом оно скорее всего могло произойти. Вот и теперь, не зная всё же, предполагаем. Двум братьям, только что покинувшим дворец Необходима была для того, чтобы поскорее приземлиться после непредвиденного для них полёта в головокружительных империях, для того, чтобы свыкнуться с мыслью о прозвучавшем поручении и для того, чтобы произнести наконец своё твёрдое да или нет, просто как воздух была нужна одна срочная встреча. Нужна была беседа с послами, прибывшими из Моравии. Послы наверняка дожидались своей участи в Константинополе. Они никак не могли отбыть домой так же нижданно, как и прибыли. Их участь вряд ли будет завидной, явись они к своему князю ни с чем, пусть даже и привезут домой щедрые отдарки выселевса. Если только среди них нет бывалого купца, эти послы слабы и изъясняться по-гречески. Скорее всего, они по близости своей к латино говорящим немцам священникам лучше греческого знают латынь. Но рас они славяне, то от чего же ещё нужно? Надо разговорить их по-славянски, тогда многое или даже очень многое станет стремительно определяться. Каково наречие у этих муравлян? Сильно ли оно отличается от говора славян салунских или славян вифинских или живущих у болгар, или тех славян, с которыми братья встречались в Херсоне на пути в Хазарию, в самой Хазарии? Догадываемся, встреча состоялась, и это была не просто живая и непринуждённая беседа. С каждой её минутой и братием и их собеседником становилось очевиднее, что они почти свои. В чужом краю, посреди иноязычной и безразличной толпы, послы Ростислава до сих пор ещё пребывающие в великой тревоге и неведении относительно исхода своего дела, вдруг приходят в жильё к двум грекам. И с первых же слов с радостью обнаруживают эти столичные ромеи по языку своему для них совсем как родные. По слов должно быть восхитить, до да чего же хорошо два эти грека знают их речь, а братья про себя или вслух тоже восхищались. Да у этих маровлян в их говоре, как и должно быть, полная цевница чисто славянских звуков. И в их речи, как и должно быть, три рода, и они не путают единственное число и множественное, и у них тоже есть редкостное двойственное число. И глаголу у них работает как положено, по всем временам, и имена с прилагательными и местоимениями склоняются не то, что у болгар, которые стараются, но всё никак не научатся склонять имена по-славянски. И звательный падеж у этих маравлян на своем достойном месте. Боже, Господи, Чада, Сыне, Мати и Чудо, они даже произносят медленно и важно молитву «Отче наш» по-славянски. Но от кого вы учились? Не от немцев же? Нет, не от немцев, но от каких-то монахов, приходивших в Баварию с запада. Кто запомнил с тех пор «Отче наш» а кто и символ веры. Есть у них при себе пергаментный лист с началом еще одной молитвы, заполнен лист латинскими буквами. Бозе Господи, милосту Ву, Отца. Уже по первой строчке братья заметили, что человеку, пытавшемуся записать славянские звуки латынью, явно не хватало нужных букв. В слове «Боже» вместо «Ж» он писал «С», А в слове Господи не рас слышал с и вместо него поместил з, и в слове отче вместо че снова поставил з. Значит, своих собственных букв своего алфавита у моравлян нет. А потому само по себе теряло силу условие, которое совсем недавно Константин огласил в присутствии Василевса: если есть у них свои буквы, то пойду. Он ведь тем самым хотел лишь заметить насколько облегчается дело задуманного учительства, когда встречаешься с людьми уже обученными письму, притом письму собственного изделия. Их не нужно учить самым азам. Зато как радостно было теперь послам узнать, что у братьев, оказывается, есть в запасе свои готовые буквы для славянских звуков, с которыми не управился старательный латинский граматей. Буква для звука ж напоминает по рисунку жука, а для звука ч чашицу. И ещё несколько других знаков есть для славянской речи, и они рады показать послам эти знаки, каких нет ни в латинском письме, ни в греческом. Но что буквы? Они лишь самый начаток грамоты. Много хуже, когда не хватает не только букв, но и нужных слов и стоящих за ними смыслов. И какая радость, что речь моравлян богата и красиво, и в ней достаточно выразительных и умных слов, чтобы рассказать о своём князе и других князьях, о своём народе и его земле. Князь их светлый и славный Яростислав княжит в Моравии уже без малого 20 лет. Он племянник князя Моямира и мужественный Моямир Первый в своём роду не захотел покоряться немцам, потому что немцы таковы, что всегда им мало своего и хотят держать моравлян и всех других славян, тех же чехов, сорбов, хрутан и веслян в запокорное стадо. Когда Моямир сплотил вокруг своего стола в Велеграде малых князей моравской земли, король немецкий, он же франкский Людовик II, до конца ожесточился и, собрав войско-сверк Майемира, а на его место посадил молодого Ростислава, надеясь на его покорность за такой подарок. Немцы с той поры зовут Ростислава на свой лад «Растец». Но Ростислав не смолодушничал и покорился лишь для вида. Он и не думал изменять делу своего дяди. Уже столько лет с тех пор он выстаивает против короля, опытному правителю Майемира, Не обойтись одной отвагой, нужны и хитрость, расчёт. Однажды узнав о подготовке нового похода Людовика против маровлян, князь позвал в союзники болгар. Они накануне размирились с королём. В другой раз действовал совместно со старшим сыном короля Карломаном, у которого завели свои счёты с отцом. Какие? Да спешит примерить на себя немецкую корону. Вместе с этим Карломаном Ростислав разбил год тому назад рать прибины, князя хотя и славянского, но уже давно переметнувшегося к немцам. Теперь после гибели прибины на его столе в Паннонии, в Блатнаграде, сидит князь Коцел, сын прибины. С Ростиславом он зажил не просто в мире, но и в согласии. Людовик немецкий не таков, чтобы спускать обиды, снова начал готовиться ратью на Моравлян. А потом Яростислав отправил письмо в Рим, прося папу Николая о духовной защите против немца. Только какой дождёшься от него помощи, если оказывается, этот папа на самом деле посажен на престол родителям короля Людовиком I, так ничего и не дождались. А Святополк кто? Он племянник Яростислава и княжит в Нитрие, где когда-то сидел Прибина. Светополк дяде своему верный помощник, а храмов много ли в Моравии? Храмы есть, но ни один не сравнится по величине, по богатству, по художеству и пению с теми, которые они увидели здесь в Царграде. Всех моравлян, что приходят у себя дома в немецкие костёлы, кто по принуждению, а кто из рыболепия, по пальцам можно перечесть. Храмы же открываются лишь когда приезжают из Баварии за церковной данью немцы попы. Неприступная литургия. Даже за одной свободной и неспешной беседой они могли узнать у послов Ростислава много больше, чем послы у них. Но какое в этом утешение? Что проку от узнанного, когда главного для себя они по-прежнему не знают? В чём всё же может состоять смысл их собственного учительства, которого ждут от них в оселевс патриарх, эти вот послы, отправивший их князь? Нет, надо думать ещё и ещё, прежде чем решиться. Так бывает: мечтами давно уже собрался к чему-то важному для себя, к чему-то даже наиважнейшему, но когда вдруг открывается прямая возможность для этого наиважнейшего и когда слышишь чей-то призыв, Ну, давай же, принимайся, ты же сам порывался к такому. Ты недужно замираешь, и в голову приходит множество доводов в пользу того, чтобы вообще ни за что не приниматься, а только пятиться и пятиться. Не попятились ли и они теперь, поддавшись о торопе, малодушия? Разве в стенах вифинских монастырей они мало часов провели в беседах с монахами и послушниками из славян? там ведь тоже учились друг у друга и так прилежно что выстроили после многих проб азбуку красивую на вид и каждой букве как принято в греческом алфавите дали имя славянское удобное лёгкое в запоминании аз буки веди глагол и записали немало молитв праздничных тропарей канонов и стихир чтобы монахи и славян могли читать и петь осмысленно радуюсь каждый раз новым приобретениям и не только келейно читали и пели, но уже и во время служб пробовали читать на распев и петь многое попеременно, сначала по-гречески, но тут же и по-славянски. Но во всех этих малых радостях и старательных научениях Мне доставало, как теперь видно, чего-то сердцевидного, чего-то осевого, прочно настоящего в главе угла. Литургия, евхаристия обедня. Вот что при распахнутых дверях предложенного им поручения было и остаётся для них как за семью печатями. Да, они сумели озвучить по-славянски отдельные молитвы, псалмы, песнопения, иктиньи, то, что постоянно входило в состав литургического действа, но вся целиком святая литургия в её чаевом славянском образе и теперь недоступна для их намерения и попыток. Что, разве за своей греческой литургией они были неродивыми, посторонними? Нет же, они любили и знали почти наизусть высокий торжественный чин её таинственного действа, в немного меняющемся обличии каждого воскресного дня, очередной седмицы, каждого праздника года. Но литургия, как незыблемая основа всей жизни церкви, существовала сама по себе, как если бы они в своих славянских пробах затеились, уподобие с детям ладить и лепить внутри собора какие-то стенки и перегородки из малых камешков и комков глины, а здание Рейло над ними, не отзываясь эхом, снисходительно прикрывая их забаву своим совершенством. Литургия была в их разумении великим соборным творением христианского мира, творением, суть и образ которого определил раз и навсегда сам Господь Иисус Христос за Тайной вечерей, когда доверил ученикам святую тайну причастия. Прием Иисус хлеб и благословив переломи и даяша ученикам и рече: Примите, едите, сие есть тело мое. И прием чашу и хвалу воздав, дади им глаголя: Пейте от нее иси, сия есть кровь моя нового завета, я же за многие изливаема во оставление грехов. Как всякий человек перед обедней с внутренним трепетом подходит к священнику на исповедь, так с неменьшим трепетом подходит он за литургией и к причастной чаше, так братья теперь можно догадываться, испытывали трепет и угрызения совести от своего недостоинства при одной только мысли, что они сподобится озвучить когда-нибудь для славянского слуха и уразумения, страшно сказать, всю литургию. Но почему всё же это не дано им, не даётся? Почему так? Если они уже дерзали переводить избранные молитвы, псалмы и тропари для всенощного бдения, для утренне, для преддворяющих литургию часов, как будто ответ напрашивался сам. В каждой службе, вечерне за утренне в часах да и в литургии тоже есть две составляющие, то, что неизменно повторяется от службы к службе, И то, что всякий раз обязательно обновляется, приходя на смену временна отошедшему. Есть в церковной службе постоянное и переменное, устойчивое и текучее, недвижимое и движимое. Но в литургии такого переменного, от раза к разу обновляемого несравненно больше. В череде дней, недель и месяцев христианского года каждая литургия иная светящиеся новыми великими смыслами. Апостольские и евангельские чтения вот что придаёт каждой литургии жизненную навязну, движение, вселенский размах. Невозможно изъять из обедни причастие, она рухнет и бессмыслица, но также невозможно изъять из неё чтение апостола и евангелия, потому что через эти чтения человек тоже становится причастником самого новозаветного «Слова Господня» — учения апостольского. Да, у них уже были опыты переложения на славянский язык избранных евангельских отрывков, отдельных по учению Иисуса Христа, самых живописных притч. Но что эти их крошечные пробы, если литургия вбирает в себя громадную годовую череду чтений по апостолу и Евангелию? Каждый раз за обедние еще до чтений — Священник на поднятых руках выносит из алтаря на амвон сияющую как солнце вечную книгу на престольного Евангелия, и каждый раз чтение будет новое, будто впервые в жизни слышимое. Как же подступиться к святилищу? Какое нужно дерзновение? Не гордыне ли и подумать о таком? Но даже если не велели себя об этом думать, отвлекались на что-то другое, третье, а уж само думалось будто без их участия снова толкался в памяти Херсон. Тот человек, что показывал им Евангелие и псалтырь, написанные русскими письменами. Он сам теперь был для них как притча: "Смотрите, я лишь показал вам написанное кем-то, переложенное с вашего греческого. Я и сам не знаю, кто решился на такое". Но кто-то же решился. А что вы? Почему тот неизвестный дерзатель избрал для своего труда именно две книги? Почему не принялся и за Апостол? Может, потому что Апостол показался ему куда труднее для перевода, особенно Послание Павла. Наверное, так и было. Язык апостольских поучений после языка евангельских притч и языка псалмов И для усердного слуха местами кажется затруднённым, даже тёмным. Иногда и Павел прозрачен, как ясный и простой в своих апостольских письмах Иоанн, и Иаков, и Пётр, но так часто для одного изречения, произнесённого Павлом, возникает нужда в целом пространном истолковании. Страшно подступиться к переводу всего Евангелия, но как приблизиться и к апостолу Не зарабел ли и тот неведомый дерзновенный муж, чьи Евангелие и Псалтырь видели братья в Херсоне? Но, может, и так просто посчитал, что из всех христианских книг эти две первонужнейшие. Разве не такова Псалтырь? Во всём Ветхом Завете не найти для христианина книги более близкой и понятной, необходимой, чем Псалтырь? Вроде бы, что да её смыслов всем и каждому, В её песнях переживания жившего когда-то иудейского царя, его жалобы на постоянные тяжбы с врагами, но так искренно, так достоверно он жалуется Богу, так настойчиво просит у него пощады, милости, прощения, что каждый читающий или слышащий почти тут же неминуемо ставит себя на место малоизвестного ему царя, и вот уже не царь, а он сам просит, плачет, изнемогает, надеется, ликует, благодарит, торжествует, восхищается красотой сотворённого Господом мира, но тут же снова ропщет, отчаивается, стонет даже криком, кричит: "Спаси!" Вся эта книга мольба человеческой души к Спасителю своему. Ни один из пророков так не приблизился ко Христу в своих предчувствиях и неутомимых прошениях, как псалмопевец И разве случайно, что сам сын человеческий чаще всего из Ветхозаветных книг вспоминает именно стихи псалмов и самого царя Давида? А потому и церковь во всех своих службах неутомимо обращается к псалтыри, то несколько песен звучат в храме подряд, как на вечерние или в часах, то целые кофизмы чередуются в уставном годовом чине, то отдельные стихи из псалмов вспыхивают нитями древней парчи в словесной ткани служебных последований. В монастырях же, в скитах, в кельях, псалмы звучат, считай, непрерывно и днем, и в ночи. И по кончине каждого христианина Заночными бдениями вычитывается вся без изъятья псалтырь, подкрепляемая молитвами господними и богородичными. Братья знали, как высоко ценили псалтырь отцы церкви, те же и Иоанн Златоуст и Василий Великий. От них в пословицу вошло, что скорее солнце остановится, чем прекратится на земле чтение псалтыри, и что книга эта доблесть и дерзость к Богу о спасении души. Да, доблесть и дерзость о спасении. А потому, если уж им и дерзать, отваживаться на то, что от них теперь ждут, нужно, конечно, и псалтырь славянскую держать в уме как книгу из самых необходимых.